Александрийский воздухолётный вокзал. 24-й день шестого месяца, шестерица день. Напарники встретились в условленном месте ровно в четверть пятого. До прибытия рейса из Ханбалыка оставалось еще более получаса, но они не хотели суетиться перед прибытием драгоценно приехавшего преждерожденного единочаятеля Джу. Некоторое время оба молчали, потом Богдан сказал... «Я тут поразмыслил по дороге». «Я тоже», — отозвался Бак. «И мне кое-что сильно не нравится». «И мне...» Они еще помолчали, и Бак с усмешкой полез за блокнотом и карандашом. Через несколько минут Бак прочел. Следы взлома настолько нарочиты, что это не взлом. А Богдан прочел. «Если нам так старательно впаривают, что дверь ломали, стало быть, ее просто так открыли». Богдан покусал губу. Бак почесал за ухом. Они посмотрели друг другу в глаза и заулыбались. «Похоже, мы сработаемся, Едж», — чуть грубовато от неловкости сказал Бак. «Я и то смотрю», — просто ответил Богдан. Они повернулись к выходу для пребывающих и стали молча ждать.